Чарльз Диккиൻസ്. Собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Роман. Перевод с английского Кривцовой Иланны. Москва. Художественная литература. 1984 год. Предисловие автора. В предисловии к первому изданию этой книги я говорил, что чувства, которые я испытываю, закончив работу, мешают мне отступить от неё на достаточно большое расстояние и отнестись к своему труду с хладнокровием, какого требуют подробные официальные придворные. Мой интерес к ней был настолько свеж и силён, а сердце настолько разрывалось смеш радостью и скорбью, Радостью достижения давно намеченной цели, скорбью разлуки со многими спутниками и товарищами, что я опасался как бы не обременить читателя слишком доверительными сообщениями и касающимися только меня одного эмоциями, всё, что я мог бы сказать о данном повествовании, помимо этого, я попытался сказать в нём самом Возможно, читателю не слишком любопытно будет узнать, как грустно откладывать пирог, когда двухлетняя работа воображения завершена, или что автору чудится, будто он отпускает в сумрачный мир частицу самого себя, когда толпа живых существ, созданных силой его ума, навеки уходит прочь. И тем не менее, мне нечего к этому прибавить. Разве только следовало бы ещё признаться, хотя, пожалуй, это и не стоишь существенно, что ни один человек не способен, читая эту историю, верить в неё больше, чем верил я, когда писал её. Сказанное выше в такой мере сохраняет свою силу и сегодня, что мне остаётся сделать читателю лишь одно доверительное сообщение из всех моих книг. Я больше всего люблю эту Мне легко поверит, если я скажу, что отношусь к ней как нежный отец ко всем детям моей фантазии, и что никто и никогда не любил эту семью так горячо, как люблю её я. Но есть один ребёнок, который мне особенно дорог, и подобно многим нежным отцам я лелею его в глубочайших тайниках своего сердца. Его имя Дэвид Копперфилд.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 Так мне сообщили, и я этому верю. Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов. Принимая во внимание день и час моего рождения, сиделка моей матери и кое-какие умудрённые опытом соседки, питавшие живейший интерес ко мне за много месяцев до нашего личного знакомства, объявили, во-первых, что мне предопределено испытать в жизни несчастье. И во-вторых, что мне дана привилегия видеть привидения и духов, по их мнению, все злосчастные младенцы мужского и женского пола, родившиеся в пятницу около полночи, неизбежно получают оба эти дар. Мне незачем останавливаться здесь на первом предсказании, ибо сама история моей жизни лучше всего покажет, сбылось оно или нет. А во втором предсказании я могу только заявить, что Если я не промотал этой частью моего наследства младенчества, то стал бы ещё не вступил во владение ею. Впрочем, лишившись своей собственности, я отнюдь не жалуюсь, и если в настоящее время она находится в других руках, я от всей души желаю владельцу сохранить её. Я родился в сорочке, и в газетах появилось объявление о её продаже по дешёвке за 15 дней. Но либо в тупору умариков было мало денег, либо мало веры, и они предпочтали пробковые пояса. Я не знаю. Мне известно только, что поступило одно единственное предложение от некоего ходатая по делам, связанного с бежевыми маклерами, который предлагал 2 фунта наличными, намереваясь остальное возместить херисом, но дать больше и тем самым предохранить себя от опасности утонуть. Я пожелал. След за сим объявлений больше не давали, сочтя их пустой тратой денег. Что касается Хериса, то моя бедная мать распродавала тогда свой собственный Херис, а 10 лет спустя сырочка была разыграна в наших краях лотерее между 5 и 10 участниками, внёсшими по полкроны, причём выигравший должен был доплатить 5 шиллингов. Я сам при этом присутствовал. Я припоминаю и испытывал некоторую неловкость и смущение в виде, как распоряжаются частью меня самого. Помнится, сорочка была выиграна старой леди с маленькой корзиночкой, из которой она весьма неохотно извлекла требуемые 5 шиллингов монетами по полпенни, недоплатив при этом 2 1/2 пенсов. Было потрачено немало времени на безуспешной попытке доказать ей это арифметическим путём. В наших краях долго ещё будут вспоминать тот примечательный факт, что она и в самом деле не утонула, а торжественно почила 92 года в своей собственной постели. Как мне рассказывали, она до последних дней особенно гордилась и хвасталась тем, что никогда не бывала на воде. Разве что проходила по мосту, а за чашкую чаю, к которому питала пристрастие, она до последнего вздоха понасила несчастных моряков и всех вообще людей, которые самонадейно калесят по свету. Четно толковавли ей, что этому предосудительному обычаю мы обязаны многими приятными вещами, включая, может быть, и питье. Она отвечала ещё более энергически и с полной верой в силу своего возражения: "Не будем колесить. Да бы и мне не колесить". Возвращаюсь к моему рождению. Я родился в графстве Суффолк, в Бландерстоне или где-то поблизости, как говорят в Шотландии. Родился я после смерти отца. Глаза моего отца закрылись за 6 месяцев до того дня, как мои раскрылись и увидели свет. Даже теперь мне странно, что он никогда меня не видел. И ещё более странно, мне кажется, те туманные воспоминания, которые сохранилось у меня с раннего детства, о его белой надгробной плите на кладбище и о чувстве невыразимой жалости, которое я бывал испытывал при мысли, что эта плита лежит там одна тёмными вечерами. Когда в нашей маленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты на ключ и на засов, иной раз мне чудилось в этом что-то жестокое. Тётка моего отца, а стал быть моя двоюродная бабка, о которой будет ещё речь впереди, была самой значительной персоной в нашей семье. Мисс Троттвуд или мисс Бетти, как называла её моя бедная мать, Когда ей случалось преодолеть свой страх перед этой грозной особой и упомянуть о ней, это случалось редко. Мисс Бетси вышла замуж за человека моложе себя, который был очень красив, хотя к нему отнюдь нельзя было применить незмысловатую поговорку: "красив кто хорош". Не без основания подозревали, что он поколачивал мисс Бетси Я даже принял однажды во время спора о домашних расходах срочные и решительные меры, к тому чтобы выбросить её из окна второго этажа. Такие её признаки неуживчего характера побудили мисс Бетси откупиться от него и расстаться по взаимному соглашению. Он отправился со своим капиталом в Индию, где, если верить нашей удивительной семейной легенде, видели, как он разъезжал на слоне в обществе бабуина. Я же думаю, что, вероятно, это был бабу или бегум. Как бы то ни было, лет через 10 пришла из Индии весть о его смерти. Никто не знал, как подействовало она на мою бабушку, тотчас после разлуки с ним она стала снова носить свою девичью фамилию. купила далеко от наших мест в деревушке на морском побережье коттедж поселилась там с одной единственной служанкой и по слухам жила в полном уединении. Бабуин обезьянное семейство павианов. Бабу обращение, принятое в Индии в XIX веке и соответствующее английскому мистер. Бегума Так называлась в Индии принцесса или знатная дама мусульманского лир исповедания. Кажется, мой отец был когда-то её любимцем, но его женитьба смертельно оскорбила её, потому что моя мать была восковой куклой. Она никогда не видела моей матери, но знала, что ей ещё не исполнилось 20 лет. Мой отец и мисс Бетси больше никогда не встречались. Он был вдвое старше моей матери, когда женился на ней и не отличался крепким сложением. Спустя год он умер, как я уже говорил, за 6 месяцев до моего появления на свет. Таково было положение дел. Подвечер в пятницу, которую мне, может быть, позволительно называть знаменательной и чреватой событиями, Впрочем, я не имею права утверждать, будто эти дела были мне в то время известны, или будто бы я сохранил какое-то воспоминание, основанное на свидетельствах моих собственных чувств о том, что последовало. Моя мать, чувствуя недомогание, в глубоком унынии сидела у камина, сквозь слёзы смотрела на огонь и горестно размышляла о себе самой. я лишившимся сердца маленьким незнакомцам чьё появление на свет весьма равнодушны к его прибытию уже готовы были приветствовать несколько гроссов пророческих булавок в ящике комода наверху и так в тот ветреный мартовский день Моя мать сидела у камина, притихшая и печальная, и с тоской думала о том, что едва ли она выдержит благополучно предстоящие испытания. Подняв глаза, чтобы осушить слёзы, она посмотрела в окно и увидела незнакомую леди идущей по саду. Она взглянула ещё раз, и ей хватило предчувствия, что это мисс Бетси. Лучи заходящего солнца скользя на садовую изгородь, Озеля али незнакомую леди ото шествол к двери, сохраняя суровую осанку и решительный вид, какие могли быть присущи только мисбец. Подойдя к дому, она придевила ещё одно доказательство в пользу такого заключения. Мой отец не раз давал понять, что она редко поступает как простые смертные, и теперь Вместо того, чтобы позвонить в колокольчик, она приблизилась к купомянту к окну и так крепко прижала кончик носа к стеклу, что он в одно мгновение стал совсем плоским и белым, как частенько рассказывала потом моя бедная мать. Она до такой степени испугала мою мать, что, как я всегда был убеждён, именно мисс Бетси я и обязан своим появлением на свет в пятницу. Моя мать волнением встала с кресла и отступила за его спинку в угол. Мисс Бэт медленно и дотошно обозревала комнату, начав со стены против окна и вращала глазами, как голова сорцана на голландских часах, пока взгляд её не остановился на моей матери. Тогда, как человек, привыкший повелевать, она нахмурилась И жестом предложила моей матери пойти и открыть дверь. Мать поиновалась. Миссис Дэвид Коперфилд, я не ошибаюсь, сказала мисс Бетси, ударение на последних словах вызывало сбыть, может, вдовьим трауром моей матери, её состоянием. Да, слабым голосом ответила моя мать. Мистер Уддтвуд отрекомендовал из гости невероятновые они и слышали. Моя мать ответила, что ей мело это удовольствие, но с сожалением почувствовала, что ей как будто не удалось выразить сколь велико было это удовольствие. Теперь вы её видите, сказала мне сбеть. Моя мать склонила голову и попросила её войти. Они направились в гостиную, откуда только что вышла моя мать, так как в лучшей комнате По другую сторону коридора камин не был затоплен, его не допили со дня похоронам моего отца. Когда обе они уселись, а мисс Бетси продолжала молчать, моя мать после честных попыток удержаться заплакала. "Отише, тише", быстро сказала мисс Бетси, "не надо, полно, полно".